Одним из признаков социалистической демократии являлись так называемые «чистки». Весьма своеобразный инструмент, предложенный большевиками для выявления зловредных элементов в партии. Никакой заинтересованности в повсеместном зверстве, тактично именуемом перегибами, и уж тем более в разгильдяйстве и воровстве у власти не было. Было желание иметь не просто сильную, но уважаемую большинством населения страны партию – Помимо этого, Сталину нужен был еще реальный инструмент для того, чтобы вычистить на местах оппозицию. Чистка представляла собой принародный опрос коммуниста с возможностью всех желающих высказаться о его достоинствах и недостатках. Шолухову назначили чистку на 29 июля 1934 года по месту жительства. Известные риски состояли в том, что здесь же, в Вешенской, Долгое время проживал разветвленный род купцов Шолоховых и Моховых. С тех времен, когда эти легендарные старики, державшие половину оборота на Верхнем Дону, отошли в мир иной, минуло более 20 лет. Бессчетное количество местных жителей сгинуло на Первой мировой и Гражданской, выехало за границу, умерло в коллективизацию. Но ведь многих свидетелей и не надо было на чистке, хватило бы одного. Чистка проходила в кинотеатре 1 мая». Людей набилось выше всякой меры полтысячи человек битком. Среди этих 500 мог оказаться нежданный грамотей, который взял бы и зачитал по Шолоховской автобиографии 1931 года. «Вот вы, Михаил Александрович, пишете, что отец-разночинец-выходец из Рязанской губернии до самой смерти менял профессии, был последовательно шибаем, сеял хлеб на покупной казачьей земле, «Служил приказчиком в коммерческом предприятии хуторского масштаба, управляющим паровой мельницы. Чего же вы забыли, что отец был вовсе не управляющим, а хозяином мельницы в Плешакове и купил ее за безразмерные деньги? За какие, кстати, и откуда они у разночинца взялись? Как же так, поднялся бы другой. Вы ж о себе пишете, никто за язык не тянет, недвижимой собственности отец не имел. А он, оказывается, имел, да такую собственность, что всем на зависть?» Тут бы встал третий и спросил, а в Плешакове, напомните, товарищ Шолохов, у кого вы квартировали? Не у братьев ли Дроздовых, Павла и Алексея, знаменитых своим участием в Вешинском восстании? А товарищ Сердинов, плешаковский коммунист, работавший на мельнице у вашего отца, не его ли попавшего в плен убила самолично супруга Павла Дроздова, за что была награждена наградой от белогвардейского генерала, о чем вы так схоже написали в своей книжке? «Сынок, а не стоили бабой Дроздовской вдовой под саненком ходил ты в отступ от наступающих красных частей до самого хутора Рубежного, а то я тебя там видал, а потом и папаша ваш подъехал, он еще кури тогда разводил, кури этих у вас было бесчетно, из тех кури повстанцы себе суп варили, было? И как же мы забыли, — вставил бы очередной, как Мишк с отцом в своем царстве небесное хороший был мужик, Когда здесь располагался генеральский штаб, прислуживали генералам. А стоял тот штаб в старом Шолоховском доме. Нынче он сгорел, но все его помнят. Этот дом напротив кинотеатра, где мы сидим, красовался. Лучший дом был в станице. Шолоховская биография столько всего в себе таила, как старый дедов Зипун. Но он рискнул. Невысокий, ладный, с яркими глазами в белой безрукавке, вышел на сцену. «Проверяется писатель Михаил Александрович Шолохов», объявил председатель комиссии по чистке. Зал вдруг пришел в движение и за рукоплескал, хотя никакие аплодисменты предусмотрены не были. До Шолохова чистили двух других коммунистов, им не хлопали. Люди улыбались, выкрикивали что-то приветственное, ободряющее. Положено было начать с рассказа о себе. «Родился в хуторе Кружилинском в 1905 году», спокойно выкладывал Шолохов, глядя в зал и пытаясь заранее найти того, кто задаст самый злой поперечный вопрос. Отец мой был торговый служащий и позже управляющий на мельнице. Мог бы про это смолчать, но сказал нарочно, чтобы, если зададут лишний вопрос, сослаться на свой же ответ. Нет, не хозяинам, а управляющим. Но дальше про отца распространяться не стал. Учился я в Богучарской мужской гимназии, окончил четыре класса. Про московскую гимназию тоже умолчал, а то пошли бы ненужные вопросы – Откуда у торгового служащего отыскались деньги на то, чтобы учить сына в Москве? Почти всю гражданскую войну Шолухов срезал, как и не было, и пошел дальше. В 2020 году работал деловодом в Каргиновском станисполкоме. В 2021 году был послан на курсы продовольственных инспекторов в Ростове. Работал в станице Букановской в качестве продинспектора. О том, что эта работа завершилась в подвале под арестом, тоже, естественно, умолчал. В 23-м году уехал в Москву, и здесь Шолохов махом, меньше чем за полминуты, перескочивший через самые страшные годы, вдруг расслабился и ушел в душевные подробности, многим тут понятные. В Москве я очутился на положении одного из героев писателя и большевика, моего товарища Артема Веселого. Он описывал, как пришел один человек после окончания гражданской войны регистрироваться на биржу труда. «Какая у вас профессия?» – спросили его. «Пулеметчик», – ответил он. В зале понятливо засмеялись, Шолохов тоже улыбнулся. Профессия пулеметчика никому не была нужна. Я зарегистрировался продовольственным инспектором. Профессия продовольственного инспектора также была не нужна. Продовольствия не было, подсказали станичники. Кто-то хохотнул, председатель комиссии поднял строгие брови. Работал каменщиком. В 23-м году начал упорно учиться писать. Работал филеетонистом в московской комсомольской газете «Юношеская правда». После издания книжки под названием Донские рассказы перешел к писательскому труду. Пишу: с 1924 года до настоящего времени остаюсь писателем. В кандидаты вступил в 1930 году, в члены партии переведен в 1932 году. Вот и вся моя биография. Вопросы есть к товарищу Шолохову? Зал молчал, но одобрительно. Чего спрашивать? Мишу мы все знаем. «Какую вы выполняете партийно-общественную работу в связи со своей литературной деятельностью?» – спросил кто-то из местного актива, чтобы пауза не затягивалась. «Пытался работать в качестве уполномоченного райкома ВКПБ, но это мешает моей литературной работе. Райком партии освободил меня от таких работ. В настоящее время главным образом занят окончанием четвертой книги «Тихого дона» и второй книги «Поднятая целина». Состою специальным корреспондентом «Правды», «Известий» и «Молота» Являюсь членом редколлегии журнала «Октябрь». «Держите ли вы связь с колхозами и колхозниками?» «Держит», — подтвердил кто-то из зала. Шолохов спокойно ответил. «Если бы я не знал колхоза и колхозников, то не смог бы написать поднятую целину». Было еще с десяток подобных вопросов и ни одного с подковыркой. «А где находится гремячий лок? И сейчас ли там председатель колхоза Давыдов?» — спросил кто-то Шолохову незнакомый видимо, из приезжих, явившихся посмотреть на чистку знаменитого писателя. Шолохов объяснил, что хутор Гремячий действительно существует в 50 километрах севернее Вешинской в глубоком лагу, но в книге описан как бы обобщенный хутор с чертами многих хуторов, где Шолохов бывал. И Давыдов такой же обобщенный персонаж, похожий сразу на многих 25-тысячников и не похожий конкретно ни на кого. Уточнять, у Шолохова не похож ли Давыдов на Плоткина, что колхозника в заднице на раскаленную печь усаживал и был изгнан с позором, никто не стал. Местные про Плоткина все и так знали, а о приезжей слыхом не слыхивали. Но поднялась еще одна рука. «А где хутор татарский? Где живут Мелиховы? В колхозе ли они?» Пришлось объяснять примерно то же самое, и хутора такого нет, и Мелиховых тоже нет. Хотя был один казак на Гришку похожий, но он не в колхозе. «А где?» «Не в колхозе, умер». «А где жил помещик Лесницкий?» Мог бы прозвучать и такой, к примеру, ответ. Помещики Поповы жили в Есиновке, которую я переименовал в Ягодное. От молодого барина Попова, описанного под видом молодого Лесницкого, «Моя мать зачала, но родила ребенка, уже выйдя замуж за атаманца Кузнецова, который ее нещадно бил, а ребенок умер, как у Аксинии». Но вместо этого Шолохов коротко ответил, что и помещиков таких тоже не существовало, а есть они только в книге. «Руководствуетесь ли вы письмом Сталина, о некоторых вопросах большевизма?» спросили. «Учусь, в меру своих сил и способностей на произведениях Маркса, Ленина и Сталина», сказал Шолохов. Когда председательствующий после проверки огласил Шолохова Михаила Александровича считать проверенным, зал ответил громом аплодисментов, свидетельствует один из находившихся в зале гостей станицы. Если кто чего и знал о Шолохове, язык попридержал. Первый всесоюзный съезд писателей, на котором был создан Союз писателей СССР, первоначально намечался на середину мая 1933 года. Затем постановлением Оргбюро ЦК ВКПБ его перенесли на 20 июня, но вновь отложили. Подготовка, тем не менее, шла. Протокол номер один совещания бригады группкома писателей при ГИХЛ о подготовке к Всесоюзному съезду писателей от 4 августа 1934 года содержал следующую информацию. Выпущены учебно-методические материалы для литкружков «Готовьтесь к съезду о читательских конференциях». На очереди брошюра «Литкружок и стен газета» и материалы для проработки в литкружках творчества Панферова и Шолохова. Крупный советский литературный чиновник Владимир Ставский по поручению ЦК занимался Организацией Союза Писателей СССР. Выступая в преддверии съезда на совещании городских и местных комитетов Союза Советских Писателей, он назвал в числе главных литературных удач те же две фамилии и более никаких – Панферов-Шолохов. Запомнив слова Фадеева, поддержанные Сталином, Ставский говорил, «Шолохов – это самый скромнейший писатель у нас в стране, который сидит у себя в станице», Активно работает, принимает участие в партийной организации и других общественных организациях и пишет. «Я наблюдал, как колхозники», – продолжал Ставский, – «несколько вечеров подряд с упоением читают поднятую целину. Замечательное действие художественного произведения заключается в том, что оно не только обсуждается как художественное произведение, но сразу же обсуждается практическая деятельность колхоза. Это наиболее яркий пример». Сталин решил на съезд не приходить, чтобы не возникло толков о прямом партийном руководстве литературой. Но, конечно же, за всеми организационными вопросами, каким быть съезду и каким быть союзу писателей, стоял именно он. С весны 1934 года секретно-политический отдел ГУГБ НКВД СССР организовал регулярное информирование руководителей партии о настроениях в писательской среде. И в ходе выборов делегатов на съезд, писательское руководство подбиралось в трудных спорах, о которых можно судить по написанному в первые дни августа письму Горького Сталину. Серафимович Бахметьев, да и Гладков на мой взгляд, отработанный пар люди интеллектуально дряхлые. Двое последних относятся к Фадееву враждебно, а он, остановясь в своем развитии, видимо, переживает это как драму, что, впрочем, не мешает его стремлению играть роль литературного вождя, хотя для него и литературы было бы лучше, чтобы он учился. Я не верю в искренность коммунизма Панферова, тоже малограмотного мужика, тоже хитрого, болезненно честолюбивого, но парня большой воли. Он очень деятельно борется против критического отношения к брускам, привлек в качестве своего защитника Варейкиса Какой-то Гречишников выпустил о нем хвалебную книжку, в которой утверждается, что познавательное значение брусков без всякого преувеличения огромно, и повторена фразой из статьи Васильковского «Брусков не заменяют и не могут заменить никакие даже специальные исследования о коллективизации». Разумеется, в книжке этой нет ни слова о поднятой целине Шолохова. Против Шолохова в любых руководящих органах ни Сталин, ни Горький ничего не имели. Но сам Шолохов, руководящих должностей, занимать не желал и, получая подобные предложения, раз за разом ссылался на то, что, находясь в Вешинской ему сложно следить за московскими событиями. Съезд начался 17 августа 1934 года и продлился до 1 сентября. При всей значимости этого события Шолохов потерял еще полмесяца литературной работы. Съезд проходил в колонном зале Дома Союзов. Государство возносило литературу на ту ступень, которую литературные деятели не занимали ранее нигде, ни в России, ни за ее пределами. Список делегатов включал 597 человек. Никогда еще в истории России столько литераторов в одном месте в одно время не собирались. На съезде были представлены писатели и поэты 52 национальностей страны, в том числе 201 представитель «Титульной нации», 113 евреев, 28 грузин, 25 украинцев, 19 армян, 19 татар, 17 белорусов, 12 узбеков, 10 таджиков. О съезде писала и советская пресса, и мировая. Было приглашено множество гостей, в том числе 40 зарубежных литераторов, в числе которых были Луи Арагон, Мартин Андерсон Нексе, Жан Ришар Блок, Вилли Бредель. Инженеров человеческих душ приветствовали представители рабочих и колхозников, вооруженных сил и флота. Сталинские ставки и здесь были ясны. Население страны Советов должно было не просто стремительно получить массовое образование, но и научиться понимать словесность, а также театр, симфоническую музыку, живопись. В числе прочих функций литератор, безусловно, должен был выполнять так называемые «пропагандистские» проповедовать ценности своего государства, описывать и по возможности славить человека труда и доблести, всецело разделять победы и беды народа. За трибуной стоял бюст Ленина, над ней висели два огромных портрета Сталина и Горького. Слева и справа от сидящих размещались большие портреты канонизированных русских классиков – Пушкин, Лермонтов, Лев Толстой, Чернышевский, Герцен, Чехов, как бы символизирующие связь времен – И более того, верность традиции критического реализма, которому на смену пришел теперь реализм социалистический. Форум открывал, конечно же, Горький. Шолохов был избран в состав первого правления Союза советских писателей. Туда, наряду с Горьким, Серафимовичем, кремлевским жителем, Демьяном Бедным и специально представленным смотрителем от партии, крупным партийным чиновником Александром Щербаковым, вошли безоговорочные лидеры литературного процесса. Фадеев, Леонов, Алексей Толстой, Всеволод Иванов, Гладков, Эренбург, Сейфуллина, непоколебимый Панферов, ряд представителей национальных литератур, поэт Тихонов, драматурги Афиногенов и Киршон, а также старейший на год старше Горького русский писатель, принявший советскую власть, Викентий Вересаев, в известном смысле лично соединявший советских писателей с портретами, украшавшими форум. Попутчики внимательно следили за тем, чтобы бывшие рапповцы не захватили только что созданный союз писателей. Однако состав Президиума хотя бы отчасти мог успокоить их. Силы в управлении были распределены примерно поровну. Выступать Шолухов отказался, но в первый день работы съезда именно ему по поручению Президиума предоставили право зачитать проект резолюции, чтобы все 597 литераторов со всего СССР а также иностранные гости и корреспонденты запомнили этого молодого красивого парня. В течение почти всего съезда Шолохову пришлось находиться в президиуме много, иной раз даже против собственной воли хлопать и бесконечно жмуриться на вспышке фотоаппаратов. После вступительного доклада Горького Карл Радок говорил о современной мировой литературе, Самуил Маршак о стихах для детей – Владимир Киршон о драматургии, Николай Бухарин обнародовал доклад о советской поэзии, раскритиковав комсомольских поэтов. Бодро выступали Фадеев, Юрий Олеша, Борис Пастернак и Саак Бабель. Гость съезда Отто Шмидт, математик, географ, геофизик, астроном, начальник главного управления Северного морского пути и руководитель ледокольного похода Челюскина, рассказал с трибуны, что недооценивал роль литературы – Но, слава богу, товарищи взяли на корабль несколько книг, из которых самыми любимыми для всех членов экипажа стали «Пушкинские стихи» и третий том «Тихого дона». С одного из заседаний Шолохов все-таки исхитрился сбежать на прием к наркому тяжелой промышленности Серго Орджоникидзе и пробил строительство в Вешинской водопровода. Сколько лет таскали воду из дона, и вот, наконец, сбылась мечта – «Вода в каждом курине».